Светился теплый мартовский день, желтый солнечный луч, проникая сквозь верх юрты и скользя по решетчатой стене, показывал, что время перешло за полдень. Он почувствовал первые приступы голода и попросил есть. Его накормили нежирной шурпой, после чего он опять заснул и пробудился только в сумерках. Подле постели сидела Кокичин в натянутом на плечи красном мурсаке, слегка освещенное отблесками костра, проникающими в юрту через открытый дверной проем. Михаил потянулся и сказал, обращаясь к Кокичин, «Ты бы отдохнула?» Его голос вывел ее из полудремоты. «Что?» проговорила кокичин вытерла пальцами рот и беспомощно заморгала ресницами ты устала давно сидишь давно мишука призналась женщина поправляя на нем кошму он закашлялся и заметил что кашель стал непродолжителен и не разрывает грудь как прежде это его порадовало и он спросил женщину силясь улыбнуться как ты сюда попала. Откуда? Кокичин рассказала, что теперь она живет при Ханше, учит ее дочек золотому шитью, а болезнь узнала от Костки. Встретила случайно на базаре, и тверичанин со слезами поведал ей, что Михаил умирает от горячки. И вот, видишь, милый, я здесь. Михаил нашел ее легкую руку, поднес к своим губам, и жадно припал к душистой нежной ладони. «А ты все еще болен. но он какой горячий!» — сказала Кокичин, гладя его по волосам. «Тебе надо лежать в тепле». «Я мог умереть?» «Ты был совсем-совсем плох, Мишука. Ты все о Москве говорил. Собрался уезжать?» «Я теперь свободный, Кокичин». Совсем свободный, как ты. В Москву хочу. Если не поеду, пропаду. Подожди немного, ты еще слабый. Траву мою пей. Окрепнешь, тогда и поезжай. Как и Чин, костяным гребешком стал расчесывать его жесткие, совсем седые волосы. Все будет хорошо, потерпи. И не думай, что болен. Просто лежишь и отдыхаешь. Ты гораздо лучше стал, чем был. Выздоровеешь и поедешь. Да, поеду, сказал Михаил и прижал ее голову к своей груди. Когда женщина распрямилась и поправила волосы, выбившиеся из прически от неловких Михаиловых движений, он спросил, говоришь, при ханше живешь? Дочек ее шитью научаешь. При ханши Мишука, но в своей юрте. — А скажи, нет ли среди них урусуток? — Среди дочек ханши есть урусутки, маленькие и большие. — Да теперь она не маленькая Будя. — Годков, шестнадцать-семнадцать, пожалуй, стукнуло. — Сказал он, представляя маленькую маняшу. — а ком ты? — Да девонька одна была ханши ее отвел совсем маленькой светленькая такая глазки серы погляжу светленькую маняшей кличут добавил он и облизнул сохнувшие губы маняша постой постой мишука есть светленькая но не маняша а маняня так ханши ее зовет козленочка ее любимого посет Маняня. Да, светленькая, высокая, я припоминаю. Может, она и есть. Посмотреть бы на нее. Хорошо, Мишука, согласилась Кокичин. Если удастся, приведу. Глава 42. Прошло несколько дней. Здоровье Михаила заметно улучшалось, Теперь Кокичин не нужно было сидеть с ним ночами, и она поручала это Костке и Терехе. А сама появлялась только днем, чтобы узнать о его самочувствии и поглядеть, как Михаил пьет приготовленный ею травяной отвар. Он стал веселее и встречал ее шутками. Это ей нравилось. Однажды она привела с собой высокую, светловолосую девушку,